Глава 28 Ксения «Мама, она такая красивая и живая!» Восторженно выдохнул мой сын, рассматривая нарядное деревце. Второй день подряд дети не отходили от ёлки и заглядывались на игрушки и яркие огоньки от гирлянд. Надя же без конца снимала шарики и кидала их на пол. Я уже молча их подбирала и откладывала в сторону, надеясь, что эта забава скоро ей надоест прекрасно понимала свою малышню, и мне нравилось наблюдать их умилённые лица. Я и сама иной раз проходила мимо гостиной с таким выражением лица. У меня бы точно не получилось создать подобного великолепия без помощи и участия Глеба. Лишь благодаря его стараниям у меня появилось новогоднее настроение, и мы с детьми подсознательно ждали какого-нибудь очередного чуда. Звонок в дверь раздался около полудня. Я попросила Марию Гавриловну побыть с детьми, пока сама займусь своим внешним видом, чтобы не откладывать своё преображение до вечера, на которое я всё ждала Глебу согласия пойти. Я распределила фронт работы на два дня. Вчера посетила салон и привела ногти и волосы в порядок, а сегодня схожу к косметологу и съезжу в торговый центр, чтобы подобрать себе красивый наряд. Деньги у Булатова брать я постеснялась. Скорее всего, это бы меня к чему-то обязало, но мне нежданно-негаданно свалилась на голову приличная денежная сумма, как я сделала вывод, не без участия Глеба. Люди Игната вернули мне все деньги, которые этот мерзавец стянул за меня несколько лет подряд. Их оказалось так много, что я тут же сняла объявление о продаже квартиры и решила, что моей подработки будет вполне достаточно, чтобы продержаться на плаву какое-то время». Булатов же, в свою очередь, предложил помощь с обследованием и восстановлением здоровья Надюшки в одной из московских клиник. «И я была несказанно рада, что мне не придется ничего продавать, а наше маленькое уютное гнездышко, в котором выросли мои дети, останется за нами. Еще Балина съехала из дома для большей радости». «Ты сегодня, пожалуйста, будь аккуратна». Утром передавали, что кругом налетегало лед. Мария Гавриловна посмотрела на меня строгим, но в то же время теплым взглядом. «Хорошо». Я обняла детей и погладила Марии Гавриловну по плечу. Накинула пальто и отправилась на остановку, чтобы добраться на автобусе до метро, а там до своей конечной цели. Время в салоне пролетело незаметно. Я наслаждалась процессом своего преображения и давно не ощущала себя так приятно и легко, словно крылья выросли за спиной. Все же женщине для счастья необходимо не так уж и много – почувствовать себя кому-то нужной, немного позаниматься внешним видом и купить пару обновок». На улице стояла промозглая погода. Накануне пришло тепло, и вместо снега с неба сорвался дождь, превращая все вокруг в лужи, а затем и в каток. Я аккуратно ступала по асфальту, чтобы не поскользнуться и ничего себе не сломать, и мечтала уже поскорее оказаться дома. На обратной дороге я зашла в кафе и купила пирожных к чаю. Мы все вчетвером были заядлыми сладкояжками. Благополучно добравшись до квартиры, я открыла входную дверь ключом и вошла в прихожую, сразу же заметив на коврике мужские ботинки. «Мама!» – Макс выбежал меня встретить, услышав, как хлопнула дверь. В прихожей, помимо моего сынишки, показалась мужественная фигура Глеба с моей, с нашей, дочерью на руках. Надя снова к нему пошла, хотя очень настороженно относилась к незнакомым людям. Максим обнял меня и, подхватив пакеты, побежал на кухню разбирать покупки. Надя даже не шелохнулась, смотрела на меня, а сама перебирала пальчиками тяжелую и толстую цепочку на шее Булатова. «Ты могла позвонить мне или Павлу?» Вместо приветствия начал он. «Я ведь давал тебе его номер. Ты нормально добралась? Надеюсь, не упала?» Окинул беглым, но внимательным взглядом и, не заметив коричневых разводов на пальто, утвердительно кивнул. «Очередные протесты?» Продолжил допрос серьезным голосом. «Глеб вел себя так, словно стал полноправным членом нашей семьи или, как минимум, моим настоящим мужем. Приезжал почти каждый день, и, может, поэтому Надя начала к нему привыкать и идти на руки. Хорошую стратегию выбрал. Пусть я не воспринимала визиты и заботу Булатова как что-то серьезное, но в глубине души мне нравилось его присутствие в нашей квартире. «Все хорошо, Глеб. Добрый день». Я слегка улыбнулась, заметив, как недовольно сдвинулись его брови. Я купила пирожные к чаю. Сейчас только переоденусь и будем пить чай. Нет, на чай я остаться не смогу. Мне уже пора ехать. Глеб покачал головой. Может, сходим куда-нибудь вечером? Что любят дети? Вдруг предложил он, чем застал меня немного врасплох. Я не уверена, что это хорошая идея, потому что на улице очень скользко, а травмы перед новогодними праздниками нам не нужны. Тогда бы мы могли поужинать все вчетвером дома. Вчетвером? Удивилась я. «Это намек на свидание? Он самый. Хочу немного узнать вас всех поближе. Я уже давно сказала тебе, что ты можешь встречаться с дочкой тогда, когда посчитаешь это необходимым. Я сейчас о встрече с другой девочкой говорю. Это мне во внимание уже не отказывает». Глеб приблизился ко мне, все так же держа Надю на один руках. «Здесь дети и Макс. Он уже взрослый мальчик. Я не стану отвечать ни на какие знаки внимания при них. Не стоит так нервничать и переживать». Спокойным голосом произнес Глеб. «А я и в самом деле ощущала себя так, словно меня зажали в стальные клещи. Всего лишь ужин в компании детей. Выбирай, что они любят, сделаем им приятное, и потом я уеду домой». Голос Глеба звучал глухо и с хрипотцой. Я чувствовала его желание ко мне. Но железный самоконтроль, которым мне хотелось думать, я обладала, заставлял сдерживаться и не переступать черту в нашем общении. «Ты до конца даже не понимаешь, на что идешь». Его глаза тут же сделались твердыми, и что-то в нем переменилось. «Мне нужно на пару часов отъехать». Мария Гавриловна ушла домой полчаса назад. «Что? Она оставила его одного с детьми?» «Я пошутил». Глеб, заметив мое удивление, расплылся в улыбке. «Но если ты согласишься на ужин, можешь позвать и Марию Гавриловну. Так тебе будет спокойнее?» «Да уж, спокойствие». Его я не ощущала с тех самых пор, как Булатов впервые переступил порог моей квартиры. «Я согласна на ужин», – произнесла я после нескольких секунд раздумий. «И раз ты предложил выбрать что-то на свой вкус, я бы предпочла что-нибудь из итальянской кухни». «Хорошо», – кивнул Глеб. «А дети?» Макс и Надя обожают курицу, а Мария Гавриловна пирожные. Но вечером мы ее тревожить не станем, а часть с вкусняшками выпьем сейчас. Глеб расплылся в ображительной улыбке победителя. «Тогда до вечера?» Он опустил голову к Наде. «Малышка, пойдешь к маме?» Надя протянула ко мне ручки и обняла меня за шею. Глеб вернулся в гостиную ровно на пару секунд, чтобы попрощаться с Марией Гавриловной и Максом. Затем надел свои ботинки и, бросив на меня свой теплый, чарующий взгляд, произнес. «До вечера?» Я уставилась на него с нескрываемым изумлением. «Оставьте мне одно пирожное. Обожаю сладкое». Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть двусмысленность произнесенных слов. Булатов закрыл за собой дверь, а я с Надюшкой на руках подошла к стульчику, на который часто усаживала крошку, чтобы обуть ее, и села на него сама, прижимая дочь к груди. Утром, пока добиралась на автобусе до метро и смотрела на красивые, в странных и причудливых завитках узоры на стекле, которые оставил мороз после вчерашнего дождя, вдруг осознала, что давно не радовалась мелочам. Не было времени остановиться и насладиться моментом или красивой картиной городского пейзажа. А когда последний раз я ездила, к примеру, в свой любимый Петергоф, все куда-то бежала, торопилась, хотела успеть, и даже сейчас, когда сомневалась насчет ужина и вечера с Глебом, в этом самом моменте неуверенности была толик и шарма. Эти зарождающиеся чувства и интерес были особенными для меня ощущениями. Я давно не испытывала такого сильного внутреннего подъема и желания кому-то отдавать частичку себя, кому-то другому, кроме детей». Я пригласила Марию Гавриловну на кухню, разложила пирожные на тарелке и вскипятила чайник. Мы сидели с ней за столом, как два близких человека, и я рассказывала ей о своих планах. Огорошила ее новостью, что договорилась с Ольгой Романовной и записала ее к хорошему кардиологу. Наша бабушка часто жаловалась на сердце, и я решила прислушаться к словам Глеба. Мария Гавриловна помощь приняла и вытерла мокрые дорожки с лица, смотря на меня благодарным взглядом. «Знаю, ты просила меня не трогать эту тему, но я должна сказать. Андрей был хорошим парнем и мужем, но сейчас ты напрасно отталкиваешь от себя Глеба». «Я никого не отталкиваю», – заметила я, помешивая ложкой остывший чай, думая о Булатове и о своих чувствах к нему. «А знаешь, что он сегодня у меня спросил? Соглашусь ли я переехать с вами в Москву, когда ты скажешь ему «да», представляешь? Ух, какой решительный!» Я закатила глаза, и мои губы сами собой растянулись в усмешке. «Мария гавриловна я не исключаю такой возможности, что когда-нибудь скажу ему «да», но пока что нет. В 19 лет броситься в отношения и брак, как в омут с головой, это, допустим, не так страшно. Но сейчас... Как я могу соглашаться на такие вещи с детьми на руках? Я не против, чтобы Булатов был рядом, и мы постепенно узнавали друг друга. Хочу, чтобы Макс к нему привык. Но меня эта настойчивость с его стороны настораживает и наталкивает на мысли, что что-то здесь не так. Возможно, ты и права, Ксюша. Я уже не в том возрасте, чтобы верить в сказки про принцев. Да и сама я далеко не принцесса. Отнюдь. «Ты очень женственная и красивая, мягкая и нежная», – осыпала меня комплиментами старушка. «Ты настоящая мать, и эти качества в тебе привлекают». «Именно. Я сказала ему и повторю вам. Я не запрещаю ему приходить, ухаживать, заботиться о нас, но чтобы решиться на что-то серьезное, тем более переехать к нему, нужны веские причины, и я таких пока не нахожу». Мария Гавриловна ласково мне улыбнулась. Главное, чтобы он вас не обижал. Для меня это самый страшный сон после всей недавней истории с Игнатом. И для меня тоже. Поэтому я бы хотела узнать человека получше, ведь я совсем ничего о нем не знаю». «Ну, правильно, деточка. Все правильно ты рассуждаешь. Пойду-ка я полежу немного, а то замаялось что-то. А вы уж позовете, если вдруг нужна будет помощь. Мы с вами договорились на послезавтрашний вечер, так что беспокоить сегодня точно не стану». Заверила я старушку и похлопала ее по морщинистой ладони. Уложив Надю спать, я успела немного прибраться в квартире и приготовить салат. Макс играл на приставке в своей комнате, а я, закончив с делами, подошла к холодильнику и заглянула в календарь, который висел на дверце. До праздника оставалось всего ничего, и я не знала, что еще случится в нашей жизни с детьми в ближайшие дни. Хотелось надеяться, что ничего плохого. От мысли меня отвлек звонок на мобильный. Я улыбнулась, увидев имя Глеба, а сердце сильнее забилось в груди. «У нас все в силе?» Услышала глубокий мужской голос на том конце связи, и от осознание что мы скоро с ним увидимся, вдруг ощутила все тот же странный трепет. «Да, все в силе!» Бодро отозвалась я. «Я приготовила салат, пирожные к чаю остались. Ждем!» Повисла недолгая пауза. А мне почему-то показалось, что в эту минуту Глеб улыбался. «Я уже внизу!» Поднимусь через пять минут. Положив телефон на стол, я направилась в спальню, чтобы переодеться во что-то женственное и симпатичное. Не думала, что мне так важно будет услышать комплименты от Глеба. Но этот человек с каждым днем все больше и больше становился важной и чувственной частью моей жизни, от которой я не собиралась отказываться.